Глава 97. Проверка. Сайу шел по длинному подземному коридору, следуя за одним из пяти великих мудрецов Танью Яном. Этот парень был тем, чье очарование превратилось в Ауру. Его тело притягивало к себе как мужчин, так и женщин, и, по слухам, это была заслуга неспособности X, а техники развития. Он мужчина, который добился успеха в практике техники ведьмы. Таньой Яна определенно можно назвать гением из гениев. Ведь мужчине очень сложно не превратиться в возвращаться, практикуя данную технику. Всю дорогу Таньо и Ян то и дело поглядывал на Синя. Благодаря своей технике ведьма он мог почувствовать, что этот человек скрывает свою настоящую силу. Неужели именно из-за этого он заинтересовал второго старейшину? Мы на месте. Таньо и Ян внезапно остановился, они еще не дошли до конца туннеля. На сбоку в стене внезапно возник белый свет, и иллюзия оказалась рассеяна. Спустя мгновение перед ними находилась уже зеркальная дверь. На самом деле эта субстанция содержала в себе огромное количество пространственной энергии, и при наличии ключа доступа могла соединяться со многими разными местами. С ее помощью можно перенестись даже на другую планету. Пошли. и Ян вошел первым. По зеркальной поверхности прошла рябь, но она быстро успокоилась. и синь тоже не колебался. Он последовал за своим спутником и вскоре оказался в темном зале, На удивление, путешествие через такую дверь оказалось совсем другим, если сравнивать с переходом в субпространство. Однако Танью Яна в зале не обнаружилась. Саюси не обернулся и понял, что зеркальные двери тоже нет. Разве она не должна работать в двух направлениях? В области пространственных технологий Святое Учение обогнало коалицию как минимум на 50 лет, и именно из-за этого, хотя Ван Жена и Айну выкинуло неизвестно где, Только им в итоге удалось достигнуть планеты Оракул. Что касается спецназовцев, то они попали в пространственную турбулентность и были немедленно расщеплены на молекулы. Разумеется, святое учение могло просчитать столь простой ход Аслана. Теперь большинство фигур было расставлено, так что можно было начинать ритуал. Щёлк, щелк. Со всех сторон послышались странные звуки. Это насекомое. Сэйсинь слегка улыбнулся, совсем не показав переживаний за происходящего. Это было нормально, вполне в пределах его ожиданий. и Ян неожиданно связался с ним и сказал, что кое-кто хочет встретиться. Единственные люди, которым великие мудрецы могут служить гонцами, это старейшины святого учения. Из этого следует, что кто-то из этих могущественных людей приметил его таланты, хотя этому может быть и другая причина. Как бы там ни было, сейчас ему предстоит пройти проверку, и именно результат этого теста определит, какое отношение он получит. Заги в безумной ярости бросились к своей добыче, вскоре в смотровой комнате второй старейшина совершенно равнодушно наблюдал за резнёй в зале. Это была уже третья волна загов, и она была в три раза мощнее, чем первая, однако Синь по-прежнему не показывал признаков усталости. Более того, казалось, что ему вообще очень легко удается разбираться со своими врагами. «Что скажешь, Тан Юйян? Молодой человек вышел из тени и встал рядом. Старейшина, этот человек странный. Судя по данным о нем, в то время, когда он попал на планету Оракул, единственное, что в нем было особенного, это его духовная сила и способность предсказывающего типа. Однако сейчас можно сказать, что этот человек добился огромного прогресса в боевых искусствах с тех пор, как прибыл сюда. Вы думаете, что он может быть? Нормальный человек, возможно, не смог бы добиться такого. Но у него редко встречающийся небесный дух. Он тот тип гения, которому позавидует даже бог. Потратить такой талант только на развитие способности X было бы расточительством. Более того, обычно с возрастом становишься все более подверженным окаменелости, аура человека мутнеет, но у него она по-прежнему чиста. Вы имеете в виду, что он полностью свободен перед манением общества? Да, такой человек больше подходит не к коалиции, а именно святому учению. Было очевидно, что второй встречный очень доволен выступлением Синя. От этой мысли Танью Ян захлопал глазами, его сердце наполнилось волнением. Он не знал, зачем ему поручили привести сюда этого парня, однако теперь стало понятно, что точно не для его тренировки. Он смог стать одним из пяти великих мудрецов не только из-за освоения техники ведьмы, но и потому, что второй старейшина решил поддержать в этой борьбе его одного. Если Сэйо Синь станет таким же кандидатом второго, то... Танью Ян скрыл эти опасения в своем сердце и с уважением продолжил. Он не тратит ни капли лишней энергии на свои атаки. Его распределение силы достигло уровня идеала. Саи Юсинь сражается с умом и в то же время доверяет ситуации. Пожалуй, тут ему помогает его способность x. «А что насчет победителя между вами?» Я вдруг спросил старик и посмотрел на своего подопечного. На мгновение Танью Янь дал волю своим эмоциям, его щека слегка задрожала. Он знал, что вторых стареешь на человеческие чувства... и только так можно завоевать его доверие». «Старейшина, я... вполне уверен в себе!» — серьезным тоном ответил Танью Ян. Старик улыбнулся и вновь обратил свой взор на экран, где сражался с Юй Синь. Уж слишком легко ему приходится. Тот факт, что он достиг подобного уровня, указывает на две вещи. Во-первых, информация о нем никогда не была достоверна, этот парень уже давно познакомился с боевыми искусствами...» Более того, успел накопить достаточно серьезный опыт по ведению боя, но кажется ему совсем не интересна эта область, он больше увлекается различными тайнами. Во-вторых, Сэйю Синю удалось обмануть наблюдателей именно из-за того, что он был намного сильнее их. Скорее всего, даже близкие люди до сих пор не смогли его раскусить. Среди этих людей есть Иван Жан, конечно, они знакомы с детства, Иван Жан не стал бы относиться с подозрением к своему другу, однако это все равно показывает уровень силы Сэйю Юйсиня. Большинству приходится прикладывать усилия, чтобы освоить что-либо, однако есть и такие персонажи, которым все даются без каких-либо проблем. Союсинь как раз из этих самородков. И интерес к жизни он, видимо, потерял именно потому, что для него все было слишком просто. Когда достижения ничего не стоят и потерять себя легче легкого, чем сильнее становишься, тем больше меняешься. С такими людьми, как Союсинь, этот принцип работает еще лучше, именно они чаще всего впадают в крайности. Тем не менее, Саюсиня есть его способность, которая показала ему величие времени и судьбы. В это он и погрузился с головой, из-за чего избежал безумия. Заги отступили. В глазах Саюсиня блеснул огонек. Это перед ним появилась другая зеркальная дверь. Гладкая поверхность отражала все его тело. Он слегка улыбнулся в сторону камеры в темноте и шагнул вперёд. следующую секунду перед ним был уже старик, за спиной которого стоял Танью Ян. «Рад встрече с вами, вторая старейшина. Представление ни к чему». Равнодушно произнёсся Юйсинь, оглядываясь по сторонам с таким видом, будто он вернулся домой. Старик почти рассмеялся. «Люди коалиции слишком невежественны, раз упустили из виду такого гения. Аура небесного ранга оказывает огромное воздействие на способности более слабых людей». Однако ты прочитал меня на таком расстоянии. Кажется, тебя слишком недооценивали все это время. Вы мне листите, старейшина. Небесное царство — это символ человеческой силы. Те, кто достигают этого царства, вне зависимости от стремлений, идут против судьбы. Я же, наоборот, стараюсь неуклонно за ней следовать. Ответил союзень с усмешкой. Танью Ян немного завидовал такой беседе, Этот парень, можно сказать, узник здесь, материал для эксперимента, приготовленное жертвоприношение, но он способен так непринуждённо вести диалог со вторым человеком в святом учении, и главное, благодаря своей технике Танью Ян был уверен, что Сэй Юй Синь не притворяется, он искренен. Будь все иначе, то он бы уже убил бы его, и старейшина ничего бы ему за это не сказал.